он повторился. Великан открыл сначала сетчатую дверь, потом основную, и, собрав все свое мужество, вошел. Сидя за кухонным столом, Хикки уплетал огромный сандвич с ветчиной и пил чай со льдом. — Отлично, — похвалил он, вытирая рот. — И с соусом ты здорово угадала, не хуже, чем в Новом Орлеане. Во французском квартале как раз такие делают. «Так ты из Нового Орлеана?» — спросила Карен, упаковывая шприцы и инсулин в маленькую сумку-холодильник. «Ты что, слышишь орлеанский акцент?» «Ну, трудно сказать», — промолвила женщина. «По речи Джо однозначного вывода не сделаешь. Миссисипские интонации, естественно, преобладают, но есть и что-то другое. Похоже, Хики некоторое время жил на юге». «Сейчас мы не будем подробно останавливаться на моей биографии», — заявил похититель, откусывая большой кусок сандвича. «Но, возможно, вернемся к ней чуть позже». Карен закрывала сумку-холодильник, когда в гаражную дверь позвонили. Хикки тут же вскочил, схватив револьвер Уилла. «Кто это?» — спросил он. Темные глаза шарили по кухне, будто в нее в любую секунду могли ворваться спецназовцы. «Кого ты ждешь?» Карен покачала головой, не представляя, кто мог прийти в такой час. «Не открывай, пусть убираются во свояси Джо шагнул к лодовой, в которую дверь звонят. «В гаражную», — прошептала женщина, шокированная тем, что вступает в сговор с Хекки. Но пока Эбби в руках негодяя, нарушать тщательно продуманный план не хотелось. Второй звонок, третий... Надо же, какая настойчивость!» «Почему я машину не слышал?» — недоумевал Джо. «С кухни иногда не слышно», — проговорила Карен, и тут же поняла, кто мог так настойчиво звонить в дверь. Стефани Морган — сопредседательница оргкомитета цветочной выставки. Ее «Лексус» ездит так бесшумно, что они с Уилом Диву даются. К тому же из всех знакомых в ближайшие два дня у Стефани больше всего причин заехать в гости». Услышав стук в окно, Хики и его пленница чуть не подпрыгнули. Обернувшись, Карен увидела прижатое к стеклу лицо Стефани Морган, а рядом — крошечную мордашку ее одиннадцатимесячного сына Джоша. Подруга по женскому клубу укоризненно грозила пальцем. — Открой дверь, — велел бесцветным голосом похититель. — Прячься, — шепнула женщина. — Поздно, она смотрит прямо на меня, — объявил Джо. «Убирай револьвер за правую ногу. Иди, открывай». Нельзя втягивать Стефани в этот кошмар. Но если не открыть дверь, подруга закатит истерику, и план Хикки развалится. Пришлось поднять руку и показать в сторону гаража. Стефани кивнула и будто нехотя отклеилась от окна. «Пожалуйста, позволь мне все уладить», — глядя в глаза Джо, взмолилась пленница. «Посмотрим, что получится», — скептически поджал губы Хики. Не успела Карен открыть дверь, как Стефани протиснулась мимо нее. «Дорогая, ты должна завтра поехать в Колизей, без всякой прелюдии, начала она. Отложи все дела и прямо с утра отправляйся. Я сегодня там целый день провела». «Карен, это просто ужас. Нам обещали, что скотоводов до обеда в другое место переведут. Так вот, ничего подобного. Там коровы, милая, коровы и навоз». И минуты не прошло, а возбужденная Стефани уже влетела на кухню. «Здравствуйте», — приветствовала она Анахики, — «вы любовник Карен Дженнингс. Давно подозревала, что у нее кто-то есть. Недаром, говорят, в тихом умуте черти водятся». Поспешившая за подругой Карен погладила ладошку Джоша. Малыш прижал голову к плечу матери, бедный, наверное, устал от шума и беготни по Колизею.